И вот понедельник, день выпуска газеты. Я появляюсь на работе. А никакой Мариетты Теомаровны на стульчике у двери, для нее уже родном, нету. И сразу же звонок от Люси, секретарши нашего куратора Евгения Алексеевича Кривицкого. Срочно, Сережа, бегом. Ну, бегом так бегом. Спускаясь на второй этаж. Хожу, куда звали, а там... и не напротив Евгения Алексеевича, как положено, а рядышком с ним сидит Мария Тамаровна и что-то заместителю главного редактора втолковывает. Хочет, как она мне потом, смеясь, рассказывала, уговорить его снять какую-то совсем уж дурацкую на той же полосе чужую статью. «Ну вот это уж нет», — взревел разъяренный и не покрасневший даже, а как-то побуревший Кривицкий. И мы рука об руку с Мариетомаровной удалились. Текст ее, как вы сами понимаете, остался неповрежденным. Примечание: Все правда. Потому Сергей Иванович, когда коллеги горестно сообщали, что газета им в верстке Бог знает, что вписала, а главную ересь выкинула, я всегда кротко осведомлялась: А вы в это время в реанимации были? Подтвердила в Фейсбуке. Мариетта Чудакова. Конец примечания. Евгений Алексеевич, правда, на следующий день велел Чудакову в авторы больше не звать. Но спустя малое время охолонул. И все опять повторилось сначала. И еще о Мариетте Чудаковой. Я, правда, уже рассказывал эту историю в фильме об Александре Павловиче Чудакове, но так как большинство из моих знакомых клянется, что телевизор ни разу не смотрит, то, наверное, повторится небольшой грех. А начну я с того, что особой короткости в наших отношениях с этой семьей у меня и моей жены никогда не было. Но однажды мы так славно засиделись в ЦДЛ, что решили коротать ночку уже у нас, на Красноармейской. Приехали, чуть-чуть, кажется, выпили и заговорили почему-то о любви, о том, Есть ли способ проверить ее подлинность и степень уверенности любящих друг в друге? — Почему же нет? — отмела наши сомнения Мариетта Амаровна, и ловко, что твоя белка взобралась на довольно-таки высокий подоконник нашей комнаты. И уже оттуда, полуоборотясь, сделала знак, понятный только Александру Павловичу. Он принял что-то вроде борцовской стойки и простер руки перед подоконником не выше, чем в сантиметрах пятидесяти над полом. И тогда Мариетта не то чтобы упала спиною назад, не сгибая колен, а как-то уютно легла прямо с подоконника в подставленные руки мужа. Мы только дух перевели. А она тут же, вскочив, эффектно подбоченилась. Вот. А вы говорите, нет такого способа. Мы с женою, клянусь, тоже любим друг друга. но повторить «Сальто-Мортайя» по-чудаковски так никогда и не решились. Сообразив, что я по возрасту ровесник времен Очаковских и покорения Крыма, на встречах с молодыми писателями меня часто спрашивают, как и за что присуждались литературные премии в советскую пору. «Увы, дети и внуки мои, меня там в те годы не стояло». Так что и своего хорошего анекдота у меня на этот счет нету. Скажу то, что и без меня знают. Премии тогда были исключительно государственными, то есть бюрократическими, и присуждались, как правило, либо за тем, чтобы подтвердить уже сложившийся в глазах власти писательский статус, либо чтобы произвести очередника, иногда даже вне очередника, соответствующий чин. Попытка наградить Солженицына Ленинской премией той же оперы. Верховная власть вроде бы и хотела этого, так что дальнейшее, после возможного получения Александром Исаевичем медали с профилем Ильича, события могли бы сложиться по-другому. Но победили бюрократы рангом пониже, Как-то так заболтав-заболтав саму идею, что искомая награда ушла Тронке, Олеся Гончара. В Украине кому-то может быть еще и памятной, а в России точно забытой. Примечание. Гончар, Олесь, Александр Терентьевич, 1918-1995 годы. Украинский писатель, лауреат двух Сталинских 1948-1949 годы, Ленинской 1964 год и Государственной премии СССР, Герой социалистического труда 1978 год и, посмертно, Герой Украины 2005 год. В романе «Тронка». 1963 год, как указывает Википедия, впервые в украинской литературе остро ставится проблема искоренения сталинизма, борьба старого с новым. Но ставится она, видимо, остро как раз в той мере, чтобы именно этот роман получил Ленинскую премию, отняв ее у повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», конец примечания. Случались, будем справедливы, и исключения, когда власть по каким-то своим видам решила подать сигнал о собственной, как сказали бы сейчас, культурной вменяемости. Так, сталинской премией первой, самой главной степени, в 1946 году СИК, был отмечен Михаил Азинской за перевод божественной комедии «Данте». Но первое место в перечне чудес все равно и теперь уже навсегда удержит Сергей Сергеевич Аверинцев в возрасте 31 года, получивший премию Ленинского комсомола за свою кандидатскую диссертацию «Плутарх» и жанр античной биографии. Примечание. Ленинского комсомола премии учреждены постановлением ЦК ВЛКСМ в марте 1966 года как награда за достижения в области литературы, искусства, журналистики и архитектуры. Предполагалось, что ею будут отмечаться авторы до 35 лет, что не помешало присудить премию уже давно покойным, Николаю Островскому 1966 год, Владимиру Маяковскому 1968 год, Александру Фадееву 1970 год, Михаилу Светлову 1972 год, Сергею Чекмареву 1975 год, Борису Горбатову 1978 год. Среди живых к тому времени авторов, писавших на русском языке, Этой награды были удостоены Владимир Чевелихин 1966 год, Алжас Сулейменов 1967 год, Ярослав Смеляков 1968 год, Владимир Фирсов 1968 год, Авидий Горчаков 1968 год, Филипп Насеткин 1970 год, Анатолий Алексин. 1970 год. Роберт Рождественский 1972 год. Валентин Сорокин 1972 год. Владислав Крапивин 1972 год. Борис Васильев 1972 год. Альберт Лиханов 1976 год. Вячеслав Шугаев 1977 год. Иван Уханов 1977 год. Юрий Селезнев, 1977 год, Виктор Потанин, 1978 год, Вилли Патов, 1978 год, Сергей Алексеев, 1979 год, Антонина Баева, 1979 год, Валерий Поваляев, 1979 год, Семен Цвигун, 1979 год, Рустам Ибрагимбеков, 1979 год, Владимир Амлинский 1980 год, Зоя Воскресенская, 1980 год, Борис Панкин, 1980 год, Валерий Хайрюзов, 1980 год, Цезарь Солодарь, 1980 год, Николай Яковлев, 1980 год, Георгий Марков, 1980 год, Анатолий Иванов, 1980 год, Андрей Дементьев, 1981 год, Феликс Кузнецов, 1981 год, Игорь Ляпин, 1982 год, Александр Проханов, 1982 год, Светлана Токомбаева, Суслова, 1982 год, Мария Прилежаева, 1983 год, Николай Старшинов, 1983 год, Олег Шестинский, 1983 год, Михаил Шевченко, 1983 год, Сергей Бобков, 1983 год, Анатолий Пшеничный, 1983 год, Татьяна Смертина, 1985 год. Владимир Коробов, 1985 год. Сергей Лыкошин, 1985 год. Сергей Алексеев, 1986 год. Светлана Алексеевич, 1986 год. Юрий Поляков, 1986 год. Владимир Степанов, 1986 год. Николай Мирошниченко, 1986 год. Михаил Плецковский, 1986 год, Александр Стовба, 1987 год, посмертно, Михаил Андреев, Михаил Щукин, 1987 год, Феликс Чуев, 1987 год, Марина Кретова, 1988 год, Виктор Кирюшин, 1988 год, Екатерина Маркова, 1988 год, Евгений Туинов, 1989 девятьсот восемьдесят год, Илья Кормильцев, 1989 год. Лауреатам вручались диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере двух тысяч пятьсот рублей. но рангом ниже премии, были учреждены и во всех. кроме РСФСР, союзных республиках СССР. И не лишнее, мне кажется, напомнить, что лауреатами премии московского уже комсомола были, кто бы мог подумать, даже Мариетта и Александр Чудаковы. «Мы с Сашей», — прояснила в письме ко мне эту странную коллизию Мариетта Амаровна, Получили премии за рукописи наших будущих книг. Он за поэтику Чехова вышла в 1971 году. Я за мастерство Юрия Олеши вышла в 1972 году. Мы были поражены, что лауреатами стали оба, единственные из московских литературоведов. Были и другие специальности. Встретились на ковровой дорожке. Он шел со сцены, я на сцену. С огромным трудом сдержали смех. Премия была копеечная, 100 рублей. И получили в какой-то кассе с трудами полгода спустя. В отличие от лауреатов Ленинской и государственных премий СССР и России, лауреаты премии Ленинского комсомола не получают ныне дополнительного материального обеспечения при начислении пенсии. Конец примечания. Где Плутарх, где Ленинский комсомол? Разберись, наука. То, что в советские годы за хорошими книгами надо было побегать, хотя они и выходили, случалось оглушительными тиражами, меня не изумляло, ведь на то они и хорошие. То, что с таким же трудом удавалось достать для обмена, не пугайтесь, для обмена. Вечный зов или Петровку 38, восемь, переиздававшиеся ежегодно, не изумляло тоже. В конце концов, люди могут располагать и дурным вкусом, не правда ли? Примечание. Вечный зов. Роман Анатолия Степановича Иванова, 1928-1999 годы. Лауреата государственных премий РСФСР, 1971 год и СССР, 1979 год и Героя социалистического труда, 1984 год. Главного редактора журнала «Молодая гвардия», 1972 1995 годы, который во многом благодаря удачному 19-серийному телесериалу Ускова и Краснопольского 1973-1983 годы был в Советском Союзе безусловно национальным бестселлером, хотя интеллигентное сословие относилось к нему в лучшем случае иронически, переиначив название в «вечный позыв». конец примечания. А вот куда деваются и почему в магазинах тоже не лежат сто тысячекратно растиражированные книги Сартакова, Шуртакова, Маркова, Кожевникова или, скажем, Алима Кишокова, для меня, признаюсь, долго оставалось загадкой. «Кто?» Ну кто в трезвом уме и здравой памяти будет за свои деньги читать грядущему веку или, предположим, победу? Примечание. Кожевников Вадим Михайлович, 1909-1984 годы. Романист, герой социалистического труда, 1974 год. Лауреат государственной премии СССР, 1971 год, депутат Верховного Совета СССР, 1966-1984 годы. Среди его произведений выделяется рассказ «Март-апрель» 1942 года, действительно хороший, и роман «Щит и меч» 1965 год, четырехсерийную экранизацию которого 1968 год, просмотрела почти 70 миллионов человек, и среди них будущий президент России Владимир Владимирович Путин. Самыми же важными событиями, какими ознаменовалась 38-летняя деятельность Кожевникова на посту главного редактора журнала «Знамя» 1946-1984 годы, стали публикация стихов из романа Бориса Пастернака 1954 год, и передача рукописи романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в карательные органы, 1961 год. Впрочем, была ли эта передача добровольной? Гроссману, заявил Кожевников на расширенном заседании редколлегии знамени, следует как можно дальше спрятать этот роман от посторонних глаз, принять меры к тому, чтобы он не ходил по рукам. а вот сделанная в тот же день запись в дневнике Корнея Чуковского. Вадим Кожевников хотел тихо, мирно возвратить автору этот роман, объяснив, что печатать его невозможно. Но в дело вмешался Поликарпов, в ту пору заведующий отделом культуры ЦК КПСС, прочитал роман и разъярился. На Вадима Кожевникова это так подействовало, что у него без двух минут инфаркт. Кишоков Алим Пшемахович 1914-2001 годов Кабардинский советский писатель, герой социалистического труда 1990 год, председатель Литературного фонда СССР 1970-1980 годы. Конец примечания Загадка разрешилась сама собой, когда мне в руки попал сводный план Госкомиздата РСФСР. Понятно, что молодые писатели ни о каком Госкомиздате не слыхали, да и понятно ли им, что такое РСФСР. Примечание. Госкомиздат. Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР. В его функции – с 1975 года входил контроль за системой сводного тематического планирования всех книгоизданий страны. Иными словами, каждое издательство должно было ежегодно составлять и публиковать в открытой печати свой тематический план, а Госкомиздат устранял нецелесообразное с его точки зрения дублирование готовящихся к выпуску изданий, давал или не давал разрешения на замену названий, перенос сроков выхода, изменение объема и других характеристик каждой книги. Конец примечания. Такие объемистые фолианты выпускались для служебного, если я не вру пользование, и содержали в себе перечень книг, какие на следующий год предполагались к изданию как в Москве, так и во всех республиканских и областных центрах России. И вот я листаю и вижу, что подле некоторых названий стоит какая-то таинственная звездочка, и означает она всего-навсего, что данная книга рекомендована для массовых библиотек. «А сколько массовых библиотек было тогда?» до капитализма в нашем государстве вы только вообразите красный уголок в каждом рабочем общежитии ленинская комната в каждой подводной лодке примечание примерно 350 тысяч всех ведомств с учетом технических и научных художественной литературой комплектовались примерно две трети напомнил в комментах Андрей Гришин. Конец примечания. Их тьмы и тьмы и тьмы. Были способны проглотить и упокоить на своих полках любой тираж любой книги. Была бы она рекомендована. Примечание. А их не продавали в нагрузку? Переспросила в фейсбуке Ольга Богуславская. На моей памяти в нагрузку в основном давали материалы съезда КПСС и речи Леонида Ильича Брежнева на н съезде КПСС. Но, по-моему, художественные произведения тоже шли в дело. Наш книжный магазин на Ленинском в конце 80-х ввел в практику, как я теперь понимаю, довольно экзотической для советского времени, Метод распределения дефицитных изданий, право их приобрести, разыгрывалось в лотерею. Однажды на кону оказалась история Тита Ливия, серии памятники исторической мысли. Поскольку на Ленинском проспекте жили сплошь интеллектуалы, то народу в книжном набилось примерно столько же, сколько на упомянутой встрече с писателем Михаилом Веллером. я ничего не выиграла, а дядьку, который стал счастливым обладателем трудов римского историка, обязали купить также роман о белорусских партизанах и сборник стихотворений какого-то поэта из какой-то братской республики. Конец примечания. Принято считать, что сексуальная революция пришла в Россию вместе с глянцевыми календариками и видеосалонами, которое держали ушлые ребята из райкомов и горкомов ленинского комсомола. Примечание. Красный уголок, ленинская комната. Эти помещения, отведенные под нужды агитации и политического просвещения, на каждом советском предприятии и в каждом советском учреждении появились еще в начале 20-х годов. В их убранство обычно входили гипсовый бюст Владимира Ильича Ленина, Портреты членов и кандидатов, члены политбюро ЦК КПСС, фотогалерея передовиков производства, почетные грамоты и вымпелы, а также библиотечка с материалами партийных съездов и пленумов. В воинских частях и на судах военно-морского флота эту же роль играли ленинские комнаты, служившие одновременно еще и местами проведения так называемого культурного досуга. Конец примечания. Оно может и так, но не умолить бы нам заслуги истинных первопроходцев, мастеров литературы социалистического реализма, лауреатов государственных и всяких прочих важных премий в своих романах на десятилетия раньше, чем комсомольцы, вызвавших в жизни проблему пола, румяную фефелу. Не позабыть бы, что именно Юрий Васильевич Бондарев открыл невыездным читателям самые злачные местечки гамбургского рэпербана. Примечание. Бондарев Юрий Васильевич, 1924 года рождения. Писатель, до середины 1960-х годов, воспринимавшийся как один из лидеров полуопальной, так сказать, военной прозы, а позднее занявший ортодоксальные Коммуно-патриотические позиции, что принесло ему не только звание Героя Социалистического Труда, 1984 год, лауреата Ленинской, 1972 год, государственных РСФСР, 1972 год и СССР, 1977-1983 годы, премий, но и ключевые должности первого заместителя председателя 1971-1990, а затем и председатель правления Союза писателей РСФСР Российской Федерации. Выступив с встречу на девятнадцатой партийной конференции 1989 год, Бондарев заявил о себе как о последовательном враге демократических преобразований в стране, а в 1991 году подписал слово к народу. которое было расценено как идеологическое обоснование так называемого путча ГКЧП. Конец примечания